Пятеро пришельцев были одеты почти одинаково: полные доспехи, откинутые на спину шлем с лаконичными невысокими железными гребнями без украшений из перьев или крашеного волоса, медвежьи жакеты мехом наружу. Лараф удивился: на кой ляд здесь доспехи? От порчи свода эти тяжелые железки едва ли схоронят, а последних разбойников здесь вывели еще в эпоху бумажных ассигнаций. Видать, есть чего бояться. Лора в одно мгновение почудилось, что на жакетах полыхнули искорки снега, точно точь-в-точь, как полыхал снег ночью, когда из него рождалось говорящее звероподобное чудовище. Но жакеты были сделаны из шкуры обычного бурого медведя, который имел мало общего с баснословным белым монстром. Эти пятеро явно были телохранителями двух других, получше и побогаче одетых господ мужчины и женщины. В седло мужчины с одной стороны были приторочены широкие ножны, настолько широкие, что следовало заподозрить в них наличие меча с пламевидным клинком. Ларафу, впрочем, на такие заключения ума не хватило. С другой стороны седла болтался длинный деревянный футляр округлой формы с кожаным клапаном, который полностью закрывал сверху его содержимое, если оно вообще там было. Мужчина был невысок, широколиц, бородат, шуба нараспашку, под ней полосатая бело-голубая блуза. На этом фоне Лараф увидел четыре семиконечных звезды. Они приковали внимание Ларафа, почти загипнотизировали. Он не знал, броситься прочь вопя благим матом на помощь или впечататься в грязный снег перед незнакомцем, умоляя о пощаде, или сделать вид, что ничего особенного не заметил. Из-за своего предобморочного состояния Лараф поначалу не обратил внимания на спутницу бородача со знаком большой работы на груди. "Ты есть Лараф Окс Гашалла?" благодушно осведомился мужчина. "К вашим услугам, чем могу быть полезен? Меня звать Шоша. Я большой господин за морем. Ты можешь хорошо заработать мелким помощством. Каким, позвольте узнать?" Заодно с вашей старой столицей здесь погиб мой родственник давным-давно. Мне намекнули ж ты один, знаешь, где найти его достойный труп. Плачу звонкими за проводничество 100 ваших золотых монет. За книгу три раза по 100 и еще три. Книга? Откуда он знает? Лараф напрягся весь до последней жилы, лишь бы в его лице не дрогнул ни один мускул. Несмотря на этот испуг и волнение, у него начала порывисто пульсировать правая бровь. "Я плохо знаю эти места с предельной членораздельностью", выговорил Лараф. "Вы можете вернуться в Сурки и спросить, как проехать на Харинский курган. Вы ошиблись дорогой. Здесь до самой милиции нет никаких курганов". «Ойли, ойли!» — Шоша подсокал языком и погрозил Ларафу пальцем. Мне про большие ливни все, Сурки рассказали, все без обмана, и лишь за пять звонких. Мой родственник не в кургане теперь. Его ваши стражи законности перекопали. А вот и сами стражи законности, задумчиво произнесла женщина, на которую Ларав пока не обращал внимания. Она указала в направлении Черемшанова брода. Спутница Шошу произнесла это на харенском. Лораф к чести своей ее понял. Лораф оглянулся. Их было четверо. Никогда еще ему не доводилось видеть офицеров Свода в их парадном одеянии. Да и вообще мало кто видел первейших защитников князя Истины без маскарада, в настоящей форме Свода. На каждом из офицеров были черные кожаные рейтузы, шикарные белые ботфорты и цельнокованный нагрудник, обтянутый алым бархатом. Под нагрудник была поддета рубаха из тонкой шерсти с отложным воротом, а поверх накинут густо-серый плащ с олой каймой в тон бархата, обтягивающего нагрудник. Это было и красиво, и в меру зловеще, но удивило Ларафа другое, а именно золотые изображения двуострых острых секир на бархате, обтягивающем нагрудник, и на плаще на левом плече. На головах у офицеров были железные каски с длинными наносниками, доходившими до подбородка. На развитых полях железных касок покоились рыжие меховые шапочки обманки без верха, увенчанные длинным соколиным пером. Символ был весьма многозначителен, не понять его мог только человек, не знающий, что такое свод равновесия. Имитация охотничьего головного убора указывала на то, что люди свода В первую очередь охотники. Охотники за человеками. Офицеры были уже совсем близко. В одном из них Лараф узнал любовника Анагелы. Теперь точно конец, не стрелой, так соломинкой, подумал Лараф. Не доезжая до Шоши и его свиты пятнадцати сожжений, офицеры резко остановились. Они не проронили ни слова, не спешились. не обнажили мечей, просто остановились и без всякого выражения на лицах поглядывали на пришельцев. Как вести себя меж двух огней, Лараф себе не представлял. Кто, что и зачем намерен предпринять, он не знал и подавно. Телохранители чужеземцев напряглись. Все они как один впились взглядами в Шошу. Шоша, похоже, тоже плохо представлял себе, за каким лядом эти офицеры на них пялиться, Но выкрикнуть что-то вроде доброго утра героям, барон решительно полагал ниже своего достоинства. Расплодили варанцы всякую мразь в изобилии, и и двуногою, а он, шоша велеа маш магард, должен ей в ножки кланяться. Спросят подорожную, предъявят, не спросит, три подсрачника вам в дорожку. Вдруг зверда, имени которой Лорав, конечно, не знал, Легко и грациозно соскочила с коня и подошла к молодому чернокнижнику вплотную. Она заглянула ему в глаза, и тут Ларавк к своему ужасу осознал, что видит перед собой не женщину, нет, а того самого медведя, надо полагать, медведицу, которая снесла ему голову посреди знака большой работы в ночном лесу. Что такое, мой мальчик? Вам плохо? заботливо спросила зверда. Она два раза легонько хлестнула Ларафа по щекам. Медведица подняла свою беспощадную лапу и разнесла череп чернокнижника в дребезги. Вместе с черепом исчезло и сознание. "Нет, благодарю вас", покачала головой ничейное тело, называвшееся Ларафом Лорафом Оксгешалы. "Ваши предложения кажутся мне очень интересными. Думаю, мы можем ехать". Один из телохранителей спешился и подвел Ларафу коня. И помог ему подняться в седло. Их маленькая кавалькада тронулась, проехала мимо офицеров свода и двинулась по направлению к Черемшаному броду. Офицеры свода, по-прежнему сохраняя безмолвие, подождали, пока те отъедут на некоторое удаления. Затем Любовника наделы извлек из седельного сорнода зрак истины и посмотрел фармским армским проходимцам вслед. Ничего. Ровным счетом ничего подозрительного. Офицеры переглянулись и двинулись вслед за фальмскими паломниками. Зверда, Шоша, Ларафа телохранители продвигались вперед, не оглядываясь. Зверда и Шоша понимали, что почётный эскорт офицеров Свода будет сопровождать их, пока они не покинут Староордовский уезд, а возможно и всю обратную дорогу до Пенарина. Это, однако, их мало заботило. У Гнора свои заботы, у них свои. Спустя некоторое время любовник Анагелы почти беззвучно подул в небольшой свисток с пятью трубочками, прытко перебирая пальцами и собирая разные ансамбли из прикрытых открытых отверстий. Через несколько коротких колоколов над головами фальмских пришельцев появился ворон. Он сделал пять кругов, неспешно снижаясь по спирали. Зверда пристально посмотрела на птицу. Но «Ну и что ты намерен увидеть, друг мой. То, что ворон летает, не просто так она сообразила сразу. Впервые с момента пребывания в Варане зверди стало не по себе. В самом деле, отвратительным местом оказался староордовский уезд. Но пенять было не на кого, авантюра есть авантюра. Если уж ты на нее отважился, так изволь притерпевать. Она дело прежнему продолжавшая стоять на крыльце, тоже видела, как ворон кружит далеко над верхушками деревьев. Анагела знала, что птицу зовут Пелин, что она умеет выносить своему хозяину конец каната из голубятни дома семейства Гашала, и, наверное, еще многое чего умеет. Вот бы и долбанул пару раз в темечко проклятого Ларафа. Но Пелин, описав еще пару тройку кругов, скрылся из глаз. Анагела этого видеть не могла, но сомнений не было. Ворон вернулся на плечо своего хозяина.